Глава 13. Каникулы в Вени в деревне. Сегодня мама сказала, что я отправлюсь в деревню к дедушке. Дедушка живет в старом, но очень уютном доме, среди зеленых лугов и широких полей. Он уже довольно старенький, но его глаза всегда светятся теплом и добротой, когда он видит меня. Мы сели в машину и очень долго ехали по дороге, что я даже уснул. Как только мы приехали, дедушка встретил нас на пороге. Он почесал меня за ушком и сказал, что у нас будет много интересных занятий. Я был безмерно счастлив и уже предвкушал все приключения, которые нас ждали. Зайдя, я сразу обнюхал все углы в доме и проверил тайники, где могли быть вкусняшки, которые случайно туда закатились. На следующий день дедушка предложил пойти в лес за грибами. Я никогда раньше не был в настоящем лесу, поэтому волновался и радовался одновременно. Дедушка взял корзину, свисток, чтобы звать меня, и мы отправились в путь. Лес оказался настоящим чудом. Вокруг было так много необычных запахов и звуков. Я не мог удержаться и начал бегать и резвиться вокруг, исследуя каждый уголок. Дедушка шел медленно, оглядываясь по сторонам в поисках грибов, а я наслаждался свободой, не заботясь о поводке. Мы с дедушкой уже некоторое время бродили по лесу, когда я вдруг увидел среди густой травы что-то необычное. Подбежав поближе, я обнаружил настоящий белый гриб. Он был такой большой и красивый, словно маленький зонтик среди зелени. Я не мог сдержать восторга и начал лаять, чтобы привлечь внимание дедушки. Когда он подошел и увидел мою находку, его лицо озарилось улыбкой. — Вот это да, Веня, ты настоящий грибник! — воскликнул он, заботливо собирая гриб в корзину. Я чувствовал себя героем того дня. Дедушка похвалил меня и сказал, что этот гриб станет центральным блюдом нашего ужина. К вечеру мы собрали полную корзину грибов. Дедушка был доволен, а я уставший, но счастливый. По пути домой я гордо шел рядом с дедушкой, не переставая удивляться своей удаче. Находка белого гриба была для меня настоящим достижением. А похвала от дедушки согревала мое сердце еще больше, чем лучи солнца. Вернувшись домой, я хотел прыгнуть на диван и отдохнуть. Но дедушка напомнил мне, что лежать на диване не разрешается. Я вздохнул, но не расстроился. Ведь в доме дедушки было много мягких и уютных ковров. Я выбрал самый большой ковер и устроился там. После ужина дедушка решил рассказать мне историю о своих детских грибных приключениях. Сидя у камина на мягких коврах, я слушал его увлеченно, поглощая каждое слово. Дедушка говорил о далеких временах, когда он был мальчишкой, и вместе с друзьями устраивал настоящие экспедиции в поисках грибов. Иногда они могли весь день побродить по лесу и не найти ни одного грибка. Иногда находили целые полянки с грибами. Но каждый раз это было невероятное приключение. «Знаешь, Веня, грибы — это не просто еда. Это способ связаться с природой, научиться слушать ее и понимать», — мудро заключил дедушка, — и я почувствовал, что его слова оставили в моем сердце глубокий след. На следующее утро я проснулся от лучей солнца, пробивающихся сквозь занавески. Мир вокруг казался чудесным, и я уже не мог дождаться новых приключений, которые готовила нам эта деревня. Дедушка и я провели еще много времени вместе, исследуя окрестности, помогая по хозяйству и просто наслаждаясь компанией друг друга. Каждый день был наполнен мелкими радостями. Утренней росой на траве, пением птиц, шелестом листьев и теплыми вечерами я узнал множество новых запахов, вкусов и звуков, которые раньше мне были неизвестны. Дедушка научил меня многому, и я чувствовал себя настоящим сельским жителем. Когда пришло время возвращаться домой, я почувствовал себя немного грустным. Прощаясь с дедушкой, я обещал ему, что вернусь снова. В дороге домой я лежал у мамы на коленях, вспоминая каждый момент, проведенный в деревне и понимал, что эти каникулы я запомню навсегда. Это было время, когда я не только веселился и отдыхал, но и узнал много нового о природе, о семейных традициях и о том, как важно ценить моменты, проведенные с близкими. Я вернулся домой не просто с воспоминаниями о приключении, но и с большим желанием делиться своими историями и продолжать исследовать мир вокруг.